Глава восьмая. Я глазами Димы. Мы вышли из бассейна и пошли к шезлонгам, которые Дима предусмотрительно занял для нас утром. Расположившись на мягком полотенце, я посмотрела в окно. На улице светило солнце, его лучи отражались в волнах залива, и он так красиво переливался. Я пила лимонад и, любуюсь видом, сказала, я бы хотела жить у моря, я очень люблю воду и плавать, задумчиво сказала я. Я повернулась к Диме и спросила, «Тебе нравится плавать?» «Мне нравишься ты», — очень серьезно ответил он. «И плавать с тобой мне очень нравится». Он смотрел на меня, а я на него. Это не был нелепый подкат, какие я обычно слышу в клубах от подвыпивших ухажеров. От таких я держусь подальше, но здесь было что-то другое. Дима говорил очень искренне, и это было приятно. «Спасибо, что привез нас сюда. Отличный день», — сказала я. «Дождемся вечера» сказал Дима и улыбнулся, напомнив мне, что этим вечером нам предстоит ужин вдвоем. Я хотела ответить ему, но в этот момент какой-то малыш подбежал к нам с криками. «Мама!» и плюхнулся сверху мне на живот. Он поднял голову, посмотрел на меня и сказал. «Ой, ты не моя мама!» Весело рассмеялся, сполз и побежал дальше. Мы тоже засмеялись. Не каждый день меня путают с мамами. «Ты хочешь детей?» вдруг спросил меня Дима. «Ты с ними отлично ладишь!» «Не знаю», — ответила я. По реакции Димы стало понятно, что он не ожидал такого ответа и был удивлен. «Конечно, я буду очень счастлива, если у меня родится сын или дочка, но я бы хотела, чтобы и мой ребенок был счастлив. Для этого я хочу посвящать ему все свое время и даже больше. А сейчас я к этому не готова. Я хочу еще столько всего успеть и попробовать», — объяснила я. Дима очень внимательно слушал меня. «Мы знакомы уже неделю», — продолжила я. Уверена, за это время ты ни разу не слышал о моих родителях, а они есть. И мама, и папа. Очень важные и суперзанятые люди. С самого детства я росла окруженная заботливыми нянями, но родителей рядом почти не было. Сначала они восполняли свое отсутствие кучи игрушек, потом дорогими и самыми современными гаджетами. Дальше крутые шмотки и дорогие аксессуары. Обувь. А теперь они просто покрывают все мои расходы, не интересуясь, на что я трачу деньги о любящих родителей или просто родительской лаки я никогда не видела рассказала я нашему новому другу я сделала паузу а дима ждал когда я продолжу с другой стороны павел совсем другим тоном сказала я он растил дочь один тетя света уехала когда аньке еще года не было он всегда рядом все праздники дни рождения утренники выпускные он поддерживает нас во всем помогает и даже пытается воспитывать он и папа и друг и Я сделала паузу, чтобы не сказать лишнего. «Такими должны быть родители, таким должен быть отец», — восхищалась я. Я снова замолчала. Вода в заливе все так же красиво переливалась. Вокруг бегали и кричали дети, плескалась вода. Дима молчал и ждал, что я скажу дальше. «Я хочу, чтобы рядом со мной был такой мужчина. Тогда я буду счастлива и буду уверена, что хочу родить детей и воспитывать их вместе с ним», — договорила я. Дима молчал еще какое-то время, а потом сказал. Лучшего ответа от такой юной девушки я и представить не могу. Дима смотрел на меня. Его взгляд был серьезным и нежным. Он взял мою руку и поцеловал ее, удерживая у своих губ. «Ну что, мы идем греться?» Снова откуда ни возьмись появилась Анька. «Я уже замерзла плавать», – возмущалась она. Мы обернулись и снова посмотрели на Аньку, как на драгоценное чадо. Она стояла, завернувшись в полотенце, как малышка, и почти дрожала. Дима помог мне встать и взял полотенце. «Вот кому точно про детей думать рано!» – тихо пошутил он. Анька и правда часто вела себя совсем как ребенок. Сейчас, например, она пришла в одном шлепанце. «А где вторая половина твоей обуви?» – спросил Дима. «Я оставила ее на входе, мне больно в ней ходить». Совершенно серьезно ответила Анька. «Пойдемте уже!» – возмутилась она. Мы пошли в спа. В аквапарке располагался целый комплекс с банями и саунами. Мы зашли в несколько саун, но больше всего нам понравилась русская парная. Веников, конечно, там не было, но была самая комфортная температура и немного людей. Точнее, никого. После того, как мы погрелись, Анька согрелась, мы отправились на шведский массаж для снятия усталости и восстановления сил, как нам сказал специалист. После массажа я действительно почувствовала себя бодрой, как будто мы и не провели несколько часов, плескаясь в воде. Бодрой и голодной. «Я бы сейчас слона съела», – пожаловалась Анька, опередив меня. «Я тоже голодная, а до ужина еще долго», – поддержал я подругу. «Было бы здорово что-нибудь съесть», – сказала я, повернувшись к Диме. «Пойдемте в Макдональдс», – вдруг предложила Анька. «Никогда бы не подумала, что вы едите такое», – сказал Дима, осматривая наши потянутые тела. «Едим», – сказала Анька, – «но редко, и от этого еще с большим аппетитом». Проглатывая слюну, сказала она, давая понять, что ее срочно нужно покормить. Дима посмотрел на меня, ожидая, поддержу я Аньку или предложу что-то другое. «Ну, раз ребенок требует», — сказала я, развела руками и улыбнулась. Мы забрали вещи с шезлонгов и пошли к душевым. «Я буду ждать вас на выходе. У турникетов», — сказал Дима, понимая, что быстро мы не соберемся. Он нежно обнял меня, наклонился и поцеловал в щеку, как будто на прощание. «Мы еще увидимся», — сказала я, улыбнувшись, и мы разошлись по душевым. Мы с Анькой приняли душ и переоделись. Волосы сушить было лень, кушать мы хотели гораздо сильнее. Быстро покидали мокрые вещи в сумки и пошли на выход. У турникетов нас уже ждал Дима. Он взял наши баулы, приподнял их пару раз и сказал, «Не тяжело таскать такие сумки». «А мы и не таскаем», — ответила Анька, намекая, что всегда находится желающий помочь нам. Мы отдали браслеты от шкафчиков и пошли искать Макдональдс. Он располагался на фудкорте на верхнем этаже. Мы сделали заказ и присели за столик. Здесь всегда ажиотаж. Семьи с детьми, милые парочки, толпы подростков и люди старшего возраста. Кто-то просто зашел выпить кофе и сделать перерыв от шопинга Другие заказали целую гору бургеров с картошкой и теперь уминают это все за обе щеки. Нам отдали заказ. Все очень скромно. Три бигмака и напитки. Анька заказала себе картошку и два соуса. Она очень любит сырные. Мы принялись утолять голод, который успели нагулять в гавапарке. Анька заталкивала в рот сразу по несколько соломок картошки и так аппетитно жевала, что я тоже украла у нее парочку, хотя обычно обхожу картофель стороной. Я с наслаждением кусала свой бигмак. Он был такой сочный и ароматный. Мы редко ели здесь, и от этого он был еще вкуснее. Кажется, от удовольствия я даже прикрывала глаза. Анька тоже уплетала свой обед, и вот уже минут десять ее даже не было слышно. Дима просто ел и не отводил от меня глаз. Он с таким интересом наблюдал за мной, что я не выдержала, перестала жевать и спросила. «Что?» «Кажется, твой бургер намного вкуснее», – улыбаясь сказал он. «Возможно», – ответила я, – откусила кусок еще больше. Мы утолили голоды и пошли на парковку. Дима усадил Аньку на заднее сиденье, а для меня открыл переднюю дверь. Мы расселись, и Дима, протягивая на маленькие пакетики, сказал. Не знаю, нужны ли они вам, но, на мой взгляд, отличные вышли кадры. Я взяла из его рук пакетик и развернула его. В нем оказался магнит с нашим фото. Дима держит меня над собой двумя руками, а я, придерживаясь за его плечи, улыбаюсь и смотрю на него. Если кому-нибудь показать этот снимок, тот решит, что мы влюбленная парочка, не иначе. Я смотрела на фото и не знала, как реагировать. Хороший кадр, если бы мы были парой. Но это не так. И что делать с таким магнитом, я не понимала. Дима внимательно смотрел на меня, оценивая реакцию. «Ты отлично получаешься на фото», — сказал он. «Спасибо», — ответила я, наконец оторвав взгляд от снимка. «Ты тоже». «Как классно!» — вдруг почти крикнула Анька сзади. «Смотри!» Она протянула мне свой магнитик. На фото Анька, расставив руки и ноги, парила в воздухе. Фотограф успел сделать кадр, пока она летела над водой. Это и правда было классно. «Отличный кадр!» — сказала я ей. «Фотки действительно отличные!» «А у тебя что?» — повернулась я к Диме. Свой магнит он убрал в карман. «Покажи!» — попросила я. «На нем ты?» Дима достал из кармана свой пакетик и протянул мне. Я развернула магнит. На фото стояла я, по колено в воде в полоборота. Взгляд опущен, на лице прядь мокрых волос. Я поправляла завязки на плавках купальника, и выглядело это очень соблазнительно. Фотограф подловил меня, но было ощущение, что моя поза продумана и кадр постановочный. «А этот я оставлю себе», — сказал Дима, улыбаясь. «Ты не против?» «Покажи!» — снова крикнула с задних сидений Анька. «Что там?» Я передала ей магнит. «Ты секси», — сказала Анька, посмотрев на фото. «Никому его не показывай», — добавила она, передавая его обратно Диме. «А у тебя что?» — спросила она меня. Мой магнит она тоже еще не видела. Я понимала, что давать магнит Аньке не очень хорошая идея. Но не показать ей фото я тоже не могла. Я дала ей свой пакетик. «Ух ты, какой кадр! Вы такие красивые!» Очень искренне сказала Анька. И она была права. На фото мы казались очень счастливыми и отлично смотрелись вместе. «Ты должна повесить его на наш холодильник», сказала Анька. «Что?» испугалась я. «Дома тебе все равно его вешать некуда, у вас вся техника встроенная. А прятать такую красоту нельзя, будет висеть рядом с моим. Смотри, как здорово!» Она соединила два снимка вместе и радовалась, как дитя. Возможно, она правда не задумывалась, почему я не хочу никому показывать магнит. Или это был ее план, как заставить папу проявить свои чувства ко мне. Ведь если он действительно неравнодушен, этот снимок точно заставит его ревновать. Дима выехал с парковки, и мы направились к дому. Играла отличная музыка. У Димы хороший вкус. Не зря он дружит с Виком. Мы пританцовывали и подпевали. Анька голосила громче всех и даже громче самих исполнителей. Я нажала на маленькую кнопочку над зеркалом заднего вида, и огромная панорамная крыша стала открываться. «Вы не простудитесь?» – спросил Дима. «Волосы не успели высохнуть», – предупредил он. «Нет!» – крикнула я. – «На улице тепло!» Я приподнялась, облокотившись на спинку и подняла руки так, что они оказались над крышей. Ветер поднимал и развивал мои волосы. Анька подвинулась, привстала и тоже подняла руки, покачивая ими в ритм музыки. Дима улыбнулся и сделал музыку громче. Он и раньше говорил, что я чокнутая, но, похоже, ему это даже нравилось. Водители, проезжающих рядом машин, стали обращать на нас внимание и улыбаться. А кто-то успевал посигналить нам вслед. «Нам надо сходить в клуб. Здесь, в Питере. Тебе понравится!» сказала Анька Диме, когда мы уже подъезжали к дому. «Как будто он не был в питерских клубах», – подумала я. «Уверен, он обошел их все и не по одному разу. Он же говорил, что любит наш город. Тем более он друг Вика, а это тоже о многом говорит». «С удовольствием», – ответил Дима. «Я знаю всего пару клубов в Питере. Уверен, мне очень понравится. Тем более в такой веселой компании», – сказал Дима, а я удивилась. «Может, я правда его недооцениваю?» Мы остановились у Анькиного дома. Неожиданно открылась дверь. На крыльцо вышел Павел. — Привет, пап! — крикнула Анька, выпрыгивая из машины. Ее мизинец, похоже, был в полном порядке. — А мы думали, ты на встрече заметила Анька. — Я уже вернулся. — Как отдохнули? — спросила нас, когда мы уже подходили к дверям. — Отлично! Просто супер! — восторженно ответила Анька. — Зря ты не пошел! — В следующий раз! — сказал Павел из вежливости. Но Анька расценила это по-своему. — Да, мы обязательно должны сходить еще раз все вместе. Тебе понравится. Было так весело! — обрадовалась она. — Не сомневаюсь, — улыбнулся Павел. Он много раз был с нами в подобных местах и действительно в том, что с нами весело, сомневаться ему не приходилось. — Конечно, — сказала Анька. — Это ты еще фотки не видел, — снова выдала Анька. — Только не это, — подумала я. — Ну вот кто ее все время за язык тянет? — Думаю, ты мне их покажешь, — утвердительно сказал Павел. Он знал, что Анька сто раз покажет фото и обязательно расскажет, как это было снято, кем и где. «Вам тоже все понравилось?» – спросил Анькин папа нас с Димой, когда она уже открыла дверь и скрылась в доме. «Было очень весело», – улыбаясь сказал Дима. «Повторить действительно стоит». Павел посмотрел на меня, а я не стала ничего отвечать. Хотел бы знать, пошел бы с нами, но его не было и неважно как все прошло. Он взял у Димы наши сумки и спросил, «Зайдешь?» — Нет, спасибо, — ответил Дима. — Я поеду в отель, переоденусь и вернусь к половине восьмого за Дашей. Я не стала дожидаться, когда он опять поцелует меня в щеку и прошла в дверь, сказав. — Увидимся. Дима улыбнулся и окликнул меня. — Даша. Я обернулась. — Ты еще не открывала мой подарок? — вдруг спросил он. — Нет, — ответила я. Наверное, Дима подумал что я послушно ждала, когда он скажет, что подарок можно развернуть. Но на самом деле я вообще забыла про тот пакет. «Открой! Тебе должно понравиться!» сказал он. «До встречи!» Он развернулся и пошел к машине.